Глава 42. Алекс. Я по-прежнему вижу лаг от -э на корме», — сказал Алекс. Но всего 15 миллисекунд, это не страшно. Понял, отозвался Амус. Но мне больше нечего делать, а оно всё равно же лагает. Дай мне минутку изолировать линию. Принято, сказал Алекс. В рубке было сумрачно, как ему нравилось, но этот сумрак не успокаивал. Даже гул резонанта, знакомый как лицо в зеркале, казался зловещим. Плечи и спина Алекса были настолько напряжены, что днем постоянная головная боль его как будто и не отпускала, и он не мог вспомнить, когда в последний раз проспал целую ночь. Это было до того, как Джим Стереза и ушли на инопланетную станцию вместе с хладнокровной убийцей. До того, как Джим заразил себя протомолекулой, до того, как Дуарте начал перековывать человечество в единый гигантский организм, который, похоже, собирался уничтожить конкретно их, и его, и Амоса, и Наоми, при таком раскладе небольшая бессонница вполне объяснима. Так, сказал Амос. Попробуй сейчас. Алекс запустил тестовую программу. Всё ещё есть. Хорошо. А теперь соединитель от Иона корме. Тот же лак. А центральный узел? Этот в порядке. Вздох у Амоса был выразительный, хотя в камеру здоровяк не попал. Брови подняты и кривая ухмылка, будто у отца наблюдающего, как отпрыск завалил что-то важное, в равной степени сочувствия и разочарования. Ясно. Значит, это вакуумный канал между ними. Попытаюсь его прочистить. Голос Наоми прозвучал одновременно и снизу с командной палубы, и из динамика. Нужна помощь? Я не отказался бы, ответил Амос. Тут работа не для одного. Тогда я иду. И потом она добавила уже не в микрофон. Алекс, присматривай за вратами, если кто-то пройдет внутрь, я скажу. Не волнуйся. Спасибо. Слышишь, Наоми? Я хотел сказать, что бы ни случилось, для меня было большой честью летать с вами все это время. У меня нет сил на еще одну прощальную речь, Алекс. Да, но я хотел, чтобы ты знала. После паузы Наоми сказала: "Для меня это тоже было честью". А потом ушла вниз к Амосу, в пространство между корпусами, в последний раз настраивать корабль. Было странно, что рядом с Амосом нет Терезы, помощницы. Девочка недолго пробыла на Росе, но Алекс так привык к ней, что ее отсутствие немного сбивало с толку. Тяжелее ощущалось отсутствие Джима. Постоянно хотелось связаться с ним и узнать, спит ли он, следит за радаром или, может, спустился выпить кофе. Часть рассудка Алекса отказывалась смириться с мыслью, что Джима на Росе нет и что нет Клариссы и Бобби. И теперь, когда, похоже, наступил их последний поход, Алекс понял, как всегда ждал, что друзья каким-то чудом появятся снова. Если поразмыслить, это было глупо, но нелепым совсем не казалось. После смерти Клариссы прошло уже много лет, а сердце Алекса терпеливо надеялось увидеть ее имя в вахтенном графике. Бобби тоже ушла навсегда, и он видел это своими глазами, но по-прежнему ожидал, что услышит ее голос на камбузе, ее смех и их самосом дружеские перепалки. Мёртвые все еще окружали Алекса, он не мог заставить себя поверить, что их больше нет. Пусть он знал это, пусть понимал, но как ребенок, потерявший что-то дорогое, никогда не мог избавиться от ощущения, что сейчас обернется, и они опять здесь. И что, может быть, те, кого он любил, не ушли навсегда, а вдруг прошлое, его прошлое со всеми потерями и ошибками совсем близко, и можно до него дотянуться и все исправить, надо только как следует дотянуться. Может быть, несмотря ни на что, все еще наладится. Проверь еще раз. Подал голос Амос, и Алекс запустил тест. Офигеть, сказал он. Получилось. Лага нет. Одна миллисекунда. Да, лучшего нам тут не добиться, признал Амос. Собираю инструменты и перехожу к рельсовой пушке. Я буду здесь, сказал Алекс. Его слова больше, чем обычно, напоминали молитву. Он обновил тактическую карту, просто убедиться, что ничего не изменилось, включил какую-то музыку и снова выключил. По последним данным, полученным до того, как вырубились ретрансляторы, первый приближающийся корабль должен быть уже там. Видимо, ситуация снаружи пространства колец непредсказуемо изменилась. Правда, он не знал как. В его молодости на Марсе еще до поступления на флот, Кузен уговорил его походить несколько недель в школу боевых искусств. Одно упражнение, заданное преподавателем, заключалось в том, чтобы с мешком на голове угадывать, откуда на него нападут другие ученики. Так с меся уязвимости, настороженности и тошнотворно острого предвкушения совершенно не отличалась от того, что ему пришлось выносить теперь. Он еще раз обновил тактическую карту. На командную палубу внизу вернулась Наоми. Ее выдали сладковатый запах ромашки и щелчок металла пристёгивающих ремней кресла. Через несколько секунд вверх поплыл приглушённый жесткий голос Элви из коммутатора. слишком тихий, чтобы Алекс сумел разобрать слова, но они звучали отрывисто и напряженно. — "Поняла", сказала Наоми. "Но людей у меня сейчас не хватает. Присылай кого-нибудь, и я дам допуск". Алекс подождал несколько секунд, убедился, что не перебьет разговор, потом крикнул вниз: "На шоке, все в порядке". У них маловато лекарств от голосов в голове. Элви хочет прошерстить наш медицинский отсек. Это можно рассматривать как хороший знак, сказал Алекс. Я тебя не понимаю. Но ведь если бы Дуарте не беспокоился, что мы можем изменить ситуацию, он бы просто ждал, пока наши медицинские припасы не кончатся, так? А вот это перемещение кораблей, выключение ретрансляторов и все остальное, Он же это делает, потому что считает необходимым. Значит, мы для него еще представляем угрозу. Интересно, не расскажет ли он нам какую, сказала Наоми. Может, если как следует попросить? В ее голосе гармонично соединялись отчаяние и мрачный юмор. «Разберемся сами, ответил Алекс. Кстати, когда Элви возьмет, что и надо из медотсека, мне втянуть мост. Если не придется подстраиваться под Сокол, мы будем маневринее в бою. Нет, сказала Наоми. Роси флагман подполья, Сокол флагман Лаконии, и все остальные корабли на нас смотрят. Не хочу предпринимать ничего, от чего мы будем выглядеть как два независимых флота. Кроме того, мы на задних рядах. Если бой и дойдет до нас, то из-за того, что много другого пошло не так, или из-за того, что сюда идёт вихрь», — добавил Алекс. Тогда это будет уже неважно. Да, согласился с ней Алекс и уже потише себе под нос добавил: Да, но по крайней мере мы напугали этих ублюдков. И как будто в ответ на него нахлынула волна чужих мыслей. Рядом с ним оказались посторонние люди. Волна впечатлений. Пожилая женщина на луне у себя в квартире, молодой человек, у которого что-то не то с правой ногой, ребенок, пинающий на немощёной улице потрёпанный мяч, восприятие всего безбрежного человечества, и мужское, и женское, и все сразу и никакое, окатило его, словно кто-то включил пожарный шланг. Он почувствовал, как разрушается ощущение себя Алексом Камалом и прикусил губу, чтобы вернуться в свое тело, к себе самому. Не стоит сопротивляться, произнес чей-то голос, сложный и глубокий, как хор. Если бы у ангелов были голоса, они, наверное, звучали бы так. Не стоит сопротивляться. Сопротивление принесет лишь боль и усталость. Дай нам понести тебя, и ты отдохнешь. Теперь ты можешь это принять. Это прозвучало почти убедительно. Этого почти хватило. Волна схлынула, но полностью не ушла, продолжала немного давить, словно чья-то рука положенная на затылок. Легкое прикосновение, одновременно и приглашение, и угроза. Алекс дрожащей рукой достал из кармана персикова розовую таблетку, прожевал, превратив во рту в порошок, чтобы лекарство скорее попало в кровь. Оно было горьким, как смертный грех. Вы все тоже это почувствовали, спросил он по корабельной связи. «Я — да», — отозвался Амос. "Не скажу, что мне это понравилось. Выглядело более прицельным, чем до сих пор", сказала Наоми, «Думаю, это попытка влиять на нас, перетягивать на свою сторону всех, кто на грани. "Не согласен, босс", сказал Амос. "Мне показалось это скорее сдавайся или умрешь». На тактической карте Алекса возле плотного скопления врат зажглись красные точки тревожных предупреждений. Росси вывел на экран результат быстрого анализа, основанного на старых данных, силуэтах и сигнатурах корабельных двигателей. Судя по тому, какие корабли были на подходе раньше и что они наблюдали сейчас, шесть кораблей, лаконийский военный, три охотника за пиратами и два частных грузовика с добавленными позже подержанными торпедными установками быстро вошли внутрь пространства колес через плотную группу врат, Все в районе секторов 20 градусов. Думаю, рельсовая пушка в порядке, сказал Амус. Я сейчас двинусь на инженерную, подготовлю ремонтные комплекты на случай, если кто-нибудь начнет пробивать нам дыры. Из системы связи прозвучал еще один голос. Передача по всем кораблям. Говорит капитан Боттнс Деречу. Видим врага, Идем на перехват. Отставить перехват, выкрикнула Наоми с командной палубы. Всем кораблям Уклоняйтесь, защищайтесь, но удерживайте позиции. На тактической карте Деречо двинулся к продвигавшимся кораблям, но весь остальной флот Наоми стоял на прежних позициях. Больше полусотни голубых точек, разбросанных по пространству колец и полудюжины красных, сгруппированных словно нож, направленный к станции в центре. Они плыли в сторону России и Сокола, в сторону Джима. Если и казалось, что точки двигаются медленно, то лишь из-за того, что расстояния такие огромные. Ты на что смотришь? спросил Алекс. Я пока не уверена, прокричала в ответ Наоми. На тактической карте появились еще шесть точек, вывалившихся из врат на противоположной стороне пространства Колец. Вот оно. Этого я и ждала. Коммутатор запищал, уведомляя о сбое, и Наоми выругалась. Алекс вызвал себе копию ее экрана, просто посмотреть, где ошибка. От всех вражеских кораблей исходили радиопомехи широкого спектра. Полоса вещания мигала помехами, ложные запросы накладывались один на другой, пока Роси не сдался и не начал перезагружать антенны. Алекс побывал во многих сражениях, но никогда не видел ничего подобного этой всеобъемлющей хакерской атаки. Алекс, можешь дать мне узконаправленную защищенную связь? Говори, с кем хочешь связаться, и я буду соединять. На его экране появился список, и он начал выстраивать очередь. Устанавливал соединение, отправлял запросы и переходил к следующему кораблю. Получалось немного медленнее, чем по радиосвязи, но невидимая рука на затылке потяжелела. Без широкого вещания координация сил на Оми требовала создания особой сети, которая отслеживала текущие положения кораблей и переключаясь между ними позволяла обмениваться данными с максимальной скоростью, какую позволяли лучи. Теоретически это было вполне возможно, но на практике все оказывалось сложнее. Сбой буфера на любом из кораблей вызывал торможение всей системы. Каждый луч, теряющий точное направление, означал потерю приказов, дублирование запросов на ретрансляцию, всевозможные искажения, ошибки и путаницу. Кораблей врага было меньше в пять раз, и они шли по странным закручивающимся траекториям, привлекали флот Наоми к себе, а потом уворачивались, прежде чем окажутся в зоне досягаемости. Заманивали, но в бой не вступали. Алекс не был даже уверен, что это и есть атака. Может, просто уловка, чтобы посмотреть, как будет реагировать флот Наоми до тех пор, пока Деречё не оказался в зоне обстрела вражеских кораблей. поражала слаженность нападения. Самый дальний корабль расцветал огнём, испуская торпеды, как одуванчик летучие семена, а за ним, тот, что ближе, потом следующий и так до самого близкого, волна за волной. Первые торпеды шли чуть медленнее, чтобы дать задним время догнать. Алекс настроил систему наблюдения Росси на отслеживание всего, что только можно. Деречо эсминец класса шторм и костяк локонийского военного флота. Остальные корабли были меньше, слабее и хуже вооружены. Алекс ни секунды не сомневаясь, поставил бы деньги на него против всех остальных. Мощь обстрела вражеских кораблей, скоординированная до миллисекунд, со всей силой обрушилась на Деречо. Вот и эсминцы вели непрерывный огонь. Его противоракеты выводили из строя по десятку вражеских торпед каждая, и тем не менее сопротивление было подавлено. Удар был подобен краткой вспышке на маленьком солнце, а когда взрыв угас, эсминец, медленно вращаясь, дрейфовал к аннигилирующему краю пространства колец, и ничто не могло его спасти. Оставалось только надеяться, что на борту все уже мертвы. Вот черт!» сказала Наоми. Так и знал, что это будет не похоже на другие сражения, сказал Алекс по связи. Он был твердо уверен, что голос у него не дрожит. Убивать куда проще, когда тебе плевать, что случится потом, согласился Амос. Эти корабли-смертники, но не думаю, что кому-то из них не все равно. Не стоит сопротивляться. Сложите оружие и станете спасителями человечества, а не разрушителями. Не бойтесь наступающих перемен, они единственное, что может спасти всех нас. Алекс стиснул зубы так, что заныла челюсть. "Алекс!" закричала Наоми, и он понял, что уже не в первый раз. "Извини, извини", сказал он. "Я здесь. Что происходит? Нужен узкий луч в Годалминг, немедленно!" Алекс бросился искать нужный корабль. Это оказался пират, работавший на Подполье. Он нашелся на краю отряда Наоми, почти на противоположной стороне пространства колец от погибшего Деречо. Цветовая задержка до него была достаточно небольшой, чтобы можно было разговаривать в реальном времени. "Godalming говорит расинант", сказала Наоми. "Вы отклонились от назначенного полетного задания". Ей ответил голос, старый и грубый. РешиNaNт. У нас есть шанс подстрелить этого говнюка, и мы им воспользуемся. И все же нет, сказала Наоми. Алекс вывел карту тактики, но и там увидел не сразу. Вражеские корабли со странными спиралевидными маршрутами заманивали их корабли, отводили все дальше и дальше до тех пор, пока один не отклонился слишком далеко от остальных. А теперь, как разные лапы единого зверя, корабли противника развернулись, окружили пирата и отрезали от помощи и поддержки. У нас все хорошо, упрямо повторил голос сгодал Минга. Справлялись и с худшими ситуациями. Не стоит сопротивляться. В смерти нет чести. На тактической карте вспыхнуло новое предупреждение о тревоге, Еще пять красных точек одновременно прошли через пять разных врат. И теперь Алекс понял, что это боевая группа. Он уже отправлял в очередь соединений по направленному лучу свежие приказы для сопротивления новым врагам, когда произошел следующий переход. Корабль был маленький и невероятно быстрый, и уже резко тормозил, чтобы не врезаться в станцию. Рося оценил тягу примерно в 20G, даже если люди на корабле погружены в антигравитационный гель, торможение подвергало их такой же опасности, как и предстоящий бой. Наоми, давай туда. Отделяться от сокола времени не было, так что Алекс взял на себя контроль над обоями кораблями, развернул их и синхронно включил тягу, чтобы удержать вместе. Крошечный и быстрый корабль должен быть наполовину ослеплен собственным соплом двигателя, но другие вражеские корабли видят все, что делает Росси, и все их глаза связаны между собой, и у них один общий мозг. Алекс настроил режим огня, синхронизировался с Соколом и выпустил в сторону врага снаряд из рельсовой пушки. Тот успел уклониться уже в момент выстрела. Алекс переключился на торпеды, настроенные на подрыв между кораблем и станцией, и выпускал их одну за другой. С годал поступил сигнал бедствия, а потом связь с ним оборвалась. Алекс видел, как ползут по экрану его торпеды, и ему хотелось, чтобы они двигались быстрее. Пусть немного нарушат законы физики, только раз, для него. они не попадут", сказала Наоми. "Они не для этого", ответил ей Алекс. "Я пытаюсь просто разбросать немного мусора у него на пути". Торпеды детонировали и гасли, а Роси отслеживал области распространения энергии и обломков металла на их пути. Быстрый маленький корабль ворвался в эту сферу словно камень, падающий сквозь облака. Алекс затаил дыхание. Да, свободного пространства там по-прежнему больше, чем материи, но на той скорости, с которой мчался десантный корабль, хватило бы обломка металла размером с ноготь, чтобы двигатель вражеского корабля вспыхнул. Алекс выдохнул с облегчением. Хорошая работа, сказал Амос по связи. Иногда просто везет», — сказал Алекс, но при этом ощутил небольшой прилив гордости. «Тащи нас обратно, скомандовала Наоми. Припаркуемся прямо возле места выхода Джима. Они пытаются захватить станцию, и мы станем последней преградой у них на пути.